Глава восемьдесят седьмая «Верная жена» Взгляд Пушкина на супружескую жизнь менялся. В первой главе читаем «Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень, верная жена». Это Бонегине. Ему скучно, он хандрит, Но за портретом героя видим важное. Верная жена здесь совсем не положительная характеристика. Даже не безразличная, а плохая. Она равна скуке и хандре. В начале четвертой главы Онегин отказывает Татьяне. Когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, Родная семья решительно избавила Пушкина от желания семейной жизни. Детство было ужасно. Тогда же, в 1825 году, одновременно с четвертой главой, он пишет Нулина. Там тоже замужняя дама отказывает за главному герою. Даже бьет по морде за робкую попытку прикоснуться к то есть реагирует правильнее, чем даже Татьяна. Вот только верность там не ночевала, там измена повод для веселья». В конце четвертой главы Пушкин сам о себе говорит, что «враг брака». Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Автор восьмой главы думает радикально иначе. Верная жена – величайшая ценность наравне с честью. Тем более, что вторая зависит от первой. Пушкин. Какой он в умах! Гений, женат на красавице, дуэль. Есть, конечно, еще лицеист – Читает стихи перед Державиным, полтора Пушкина, лицеист и взрослый. Это не так. Он менялся со страшной скоростью. Из распутника-хулигана Бреттера вышел проповедник нравственности. О, много событий и лиц! Например, Мицкевич. Влияли и меняли его.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 Воспоминания, 1828 год Он отстал уже окончательно от всех излишеств. Я помню, как один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме «Гавриилиаде» и стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул. На лице его отразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин говорил, как он дорого бы дал, чтоб взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости, и ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти — то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком. Юзефович М.В. «Воспоминания о Пушкине» Святость и жесточайший моральный императив для Пушкина — реальность. Он их признает безусловно, хотя и нарушает. «Слаб человек».